Житие во святых отца нашего Евдيكي исповедника. Во времена языческие, когда римские цари и долопоклонники обладали востоком и западом, жил в Александрии один благородный муж по имени Евдيكي. Не наученный книжному искусству, он был мудр духовным обучением, украшенный добрыми делами. Евдيكي проводил свою жизнь в страхе Божием и любви. Со щедрую милостью он соединял подвиг поста и молитвы. У него был единственный сын, о котором и предстоит нам слово, названный родителями Евтропий, а впоследствии переименованный Богом Левкием. Тогда отрок ушел десятый год. Мать его Евфросиния скончалась. Тогда Евдикий вся сына своего пошел с ним в монастырь блаженного Ермия находившийся в Александрийских пределах и управляемый блаженным игуменом Никитой. Здесь Евдيكي сам постригся, а сына отдал на книжное обучение. Как мальчик остроумный, все усваивающий быстро и без особенных усилий, Евтропий с помощью Божией настолько успел в книжном учении, что произошел в этом отношении многих. Притом он был кроток, преисполнен смирения и послушания. Всем жившим в монастыре он служил с усердием, и все любили его Одни за его добронаравье и послушание, другие за его книжную начитанность и знания, дарованные ему духом святым. Блаженный игумен Никита представился ка ко Господу, когда Евтропию было еще только семнадцать лет. Несмотря на это, братья, посоветовавшись между собой, просили юношу еще не выночества быть их игуменом. Но он упорно отказывался. К тому же, и отец его Евдикий, увещевая, завещал ему в столь юных летах возлагать на себя бремя, которого он еще не обвык носить. Он советовал Евтропию показывать себя недостойным начальства, как юноше, нуждающемуся в руководстве. Так пробыл монастырь Ирмия без игумена семь лет, потому что братья не желали никому более вручать начальство над собою. Поэтому при всем желании блаженного Евтропия, и несмотря на то, что он не был пострижен, братья, руководимые примером его добродетельной жизни, все таки почитали его среди себя за игумена. Когда же Евтропию исполнилось 25 лет, братья, собравшись, сказала ему: "Зачем ты пренебрегаешь и нашу нуждою, и нашими просьбами? Почему не хочешь быть нашим начальником?" Вот прошло уже семь лет, как мы со дня кончины блаженного отца нашего Никиты, не имеем игумена, и каждый живет по своей воле. Смотри, не ответить бы тебе за гибель нашу, если какой-либо волк войдя в обитель, расхитит стадо Божие. Мы же никого другого, как только тебя одного желаем иметь своим отцом. Мы все видим твою святую жизнь, знаем о твоём добронравии и данной тебе от Бога премудрости. На это блаженный Евтроп так отвечал братья. "Зачем, честные отцы и братья, вы неотступно молите меня о том, чего я совершенно не в состоянии исполнить? Я не пострижен в и не имею никакого церковного чина. Как же я буду вам отцом, не имея в том же время власти получать вас в храме Божием? Как я могу увещевать старейших из вас, сам будучи юн?" Тогда они начали понуждать его к пострижению и принятию священства, но он ни в коем случае не хотел исполнять их желания. Правда, в душе и стремился к иноческому чину, но опасался принимать его из избоязни, что братья тогда насильно заставят его быть игуменом. Так оставаясь непостриженным, он являл собою пример истинного инока. В это время в Риме царствовал язычник Коммот. Им был прислан в Александрию в качестве епарха Филипп, дочь которого Евгения по обращении в христианство проводила в мужеском образе подвижническую жизнь, окончив ее мученической смертью. Филипп хотя вообще и был милостив к христианам, однако в силу повеления царя изгнал из города христиан, святителей и иереев и иноков, разрешив им, впрочем, свободно селиться в предграде а также строить здесь монастыри и церкви. В эти дни христианским епископом в данном округе был святой Элий, имевший пребывание в городе Илиополе, отстоявшем от Александрии на незначительном расстоянии. В пригороде Александрийского по минутам епископа был создан монастырь, врученный руководству святого Феодора. Кроме монастыря, в той же местности находилась знаменитая в округе церковь во имя Пречистой Богородицы и Преснодевы Марии. В праздники ее сюда стекались христиане, а не только из Александрии, но и из окрестных городов и стран. Поэтому, когда приближался праздник Успения Пресвятой Девы Марии, многие отправились к ее церкви. И блаженный Евдикий, выйдя из монастыря Ирмия, точно так же пошел на праздник вместе со своим сыном Евтропием. Случилось же, что в тот же самый день и на то же празднество вышел вместе с клиром и множеством народа из Элиополя и святой епископ Эли. Евдикий и Евтропий присоединились к толпе, идущей за епископом. Епископ имел намерение сначала зайти в созданный им монастырь, управляемый игуменом Феодором, чтобы здесь отдохнуть до наступления праздника. Когда он приближался к монастырю, на пути с ним встретилась дочь епарха, блаженная Евгения, шедшая в мужском образе в сопровождении двух евнухов. Увидев еки, епископа, окруженного народом, она смешалась в толпу с целью раз Просить кого-либо о епископе и завела беседу о нем с блаженным Евтропием. Он подробно рассказал ей всё об Артихирии, божеим, как видно из жития блаженной Евгении, и затем привел ее к епископу, которому Евтропий был известен за чистоту жизни и книжный разум. Когда блаженный Евдикий отдыхал в монастыре, устроенном епископом, ему было ночью в сонном видении блаженное откровение о том, что он скоро умрет, а сын его будет епископом, который уничтожит ида в Врунтисеополе итальянском, просветив эту страну святым крещением. При этом он слышал обращенный к нему голос «Евдикий, Евдикий, верный раб Господа. Отныне добудет имя тебе не Евдикий, а Ивдиклий, то есть кроткий утешитель. Сыну же твоему добудет имя не Евтропий, а Левкий, то есть придите на него дух Господень. Пробудившись Ивдиклий, сейчас же позвал сына и рассказал ему о видении, открывшем волю Божию. Смотри, сын мой, вот приближается время моего отшествия. Не будь прельщаем суетным миром. Господь открыл мне о тебе, что ты удостоишься епископного служения, ибо Господь хочет через тебя очистить от идольских капищ в Ронтисе и пусть не будет твое имя более евтропий, но левкий. Так переименовал тебя Господь, как и меня вместо Евдития в е... Диклиа. Услышав это святой Левкий, он же и в крестообразно на земле, поклонился Богу, вознёсся к нему такую благодатную молитву: Благословен ты, Боже, отцов наших Авраама, Исаака и Иакова, ибо ты не оставляешь без внимания надеющихся на тебя и не отнимаешь милосердия твоего от нищих рабов твоих. Милоустивый меня недостойного, поэтому я славлю и величию тебя, Господа неба и земли, ибо ты владыка, возлюбивший человека. Да будет тебе слава в бесконечные веки. Во время этой молитвы святого с неба над церковью послышался голос: «Левкий, и левки, светлой душою, чистый сердцем, вот имя твое написано на небе, и память твоя не изгладится из книги жизни". Этот голос слышали святой епископ Илий и некоторые из братьев, проводившие ночь без сна в молитве. Но никто не мог понять, кому именно он обращен. С наступлением утра к епископу пришли братья Еремеева монастыря и сказали: "Знаю, владыка, что мы более семи лет пребываем без игумена, причем каждый из нас живет так, как он хочет. Не раз просили мы честного Евтропия принять начальство над нами". Он вырос в нашем монастыре, и жизнь его по святости превосходит жизнь каждого из нас. Никто не может сравниться с ним в трудах послушания. Он всегда пребывает в посте и молитве, чтении и писании книг. Словом мы видим его подвязавшимся во всех добрых делах. Поэтому мы и хотели иметь его себе отцом, чтобы следовать по его стопам. Он же не изъявляет на это согласие, пренебрегая нашей просьбой. Молим тебя, владыка, поставь его над игуменом, хотя мы против его воли. Я тоже отвечал епископ, думал о том, о чем вы сейчас говорите. Впрочем, подождите немного. Я попытаюсь убедить его подчиниться вашей воле. После этого епископ отправился в церковь, так как наступило время святой литургии. Он приказал архидиакону, став на амвоне, возглашать к народу Кто из присутствующих здесь носит имя Левкия?» Никто из народа не отозвался на этот зов, потому что не находилось человека носившего такое имя. Когда архидиакон возвал к народу три... дважды и трижды: "Святой Левкий!", видя, что в народе нет иной Левкий, кроме него, отозвался, сказал: "Я есть грешный Левкий". Все удивились, глянул на него и говорили с недоумением: "Ты и сын Евдкий?" Святой Левкий отвечал на это: "Спросите моего отца, он вам лучше, чем я, расскажет о моем имени". Тогда вывели на середину блаженного Евдиклия, честного ста семилетнего старца, и спрашивали его: покоя в действительности имя твоему сыну?" Он же, видя желание Божие, чтобы открылась тайна о нем и о его сыне рассказал подробно все видение своё. Между прочим и о том, как глаз Божий дважды во сне и наеву назвал сына его Левки. Все слышащие это в радости благодарили Бога и подходя к святому Левкию приветствовали его с великим уважением. Вслед за этим епископ начал увещевать святого Левкия принять сан игумена со священством. Он отказывался, а народ восклицал: "Левкий достоин быть не только пресвитером и игуменом, но даже епископом". И несмотря на нежелание святого Левки, он был крето хиротанисан и поставлен игуменом. За этим все светло отправили праздник Успения Пресвятой Богородицы в ее церкви. Вступив в управление обителью святой Левки усилил свои подвиги и творил чудеса, живущую в нем благодатью Святого Духа. Однажды привели к нему бесноватого эфиоплянина уже оглашенного ко святому крещению видя его мучения святой левкий сказал бесу перестань дух дьявольский мучить человека без запрепета начал вопить с рыданием если я выйду из него то куда пойду не имею дома лучше этого нечистый дух повторил святой левкий свое приказание оставь создание божие и не осмеливайся более входить в него постыженный и посрамлённый выйди из того кого досели человека ненавидит Читущий мучил, связал берегами твоей темной силы. Войди же в тех людей, которые не веруют в Господа нашего Иисуса Христа и не поклоняются его животворящему кресту. Со страшным криком вышел бес из уст человека в виде черной птицы. При этом он воскликнул: "Что мне и тебе, раб Божий левкий? Зачем выгоняешь меня из жилища, которое я исправ себе?" Я не хотел входить в человека с белым лицом, обычного вида, но вошел в эфиопа с черным, неприятным для глаз цветом кожи, надеясь, что из такого жилища меня никто не изгонит, прогнав дьявола пресным знамением, святой левкий поднял человека с земли здоровым и сподобил его потом крещение. Дьявол же удалился в Египет, где принял образ громадных размеров змея. Он ползал по улицам одного города, с необычайной яростью умерщвляя встречных язычников иудеев. Мужей, жены, детей, не щадил и животных. Святой Левкий, провидя духом столь человека убийственную злобу дьявола, поспешно отправился в Египет. Почувствовав приближение к городу Святого, дьявол бросился в море, оставив после себя множество трупов, лежащих на улицах. Войдя в город и видя множество оплакивающих с рыданием своих мертвецов, святой Левкий вопрошал: "Чем вызван такой плач?" Тогда ему сказали, как внезапно появился в городе змей, многих умертเฉний, и как он только сейчас перед его приходом бросился в море, где и скрылся. Святой Левкий приказал принести воды, осветил ее и начал ею окроплять мертвых, говоря к ним: "Востаньте во имя Господа Саваофа!" Вы держимы не, уз... на... не узами смерти, но лишь повреждены дьявольским ядом. Однако вы не в состоянии сами избавиться от действия силы змеиной, которая могущественнее вас по причине вашего нечестия и сердечной слепоты. Восстаньте же силою Бога моего и воздадите славу создавшему вас. Во время этой речи святой Левкий касался своим жезлом трупов И тотчас же точно пробудившись, встали и хвалили за ноги святого, говорили: Бог, которому подобает кланяться, есть не иной, кто иной, тот Отец, Сын и Дух Святой, коего ты раб Божий и Отец наш проповедуешь. Все воскресшие уверовали во Христа. Вместе с ними обратились в христианство еще до трех тысяч мужей. Все они крестились с жёнами, детьми своими, прославляя Господа нашего Иисуса Христа, сотворившего столь дивные чудеса через святого своего своей По прошествии нескольких лет во Христа уверовался с семьёй своим домом епарх Александрийский Филипп, побуждаемый к тому примером святой дочери своей Евгении. По истечении некоторого времени он оставил начальство, сделавшись христианским епископом. Пострадальческое кончине епископа Филиппа, преемником ему единогласно избран был святой Левкий. Между тем в Александрии после Филиппа епархом был сначала Терентий, а потом Сатурнин, будучи врагом христианства, последний обдумывал со своими советниками и долопоклонниками, как бы поднять в Александрии гонение на христиан убив предварительно их епископа Святого Левкия. Сатурнин видел, что он многих обращает из язычества в христианство, и стал епарх изыскивать удобное время для приведения в исполнение своего слова умысла. Верные же из жителей Александрии узнав об этом, совещались между собой, как бы убить епарха. Тогда святой Левкий, призвав к себе всех христиан, убеждал их оставить свои мятежные замысел и поведал им о бывшем ему от Бога явлении. Знайте, возлюбленные, что Господь мой благоволил явиться мне в видении и повелел поставить вам другого епископа, чтобы я мог идти на запад во врунтесиополь. Ибо город этот нуждается в христианском просвещении услышав это христиане с реданиям начали преподать к ногам святого говоря отче святой не оставляй нас сиротами, не разрушайся с теми коих их богу не покидай нас до кончины своей вы все знаете возродил святой левкой что ещё в одни моей юности господь благоволил а мне открыть отцу моему Евдиклию, как я недостойный воспряму этот ветительский сан и как пойду выдавала поклонический город в среду народа не знающего бога. Так угодно владыке нашему, чтобы через меня недостойного раба его присоединить тех людей к святой церкви. Поэтому именно и повелел мне Господь поставить вам иного отца. Я же иду на предуказательное мне дело, О епиархи же Сатуррийне, знаете, что нечестивый замыслил его о гонении на христиан не исполнится, ибо сократились дни жизни его и близка его погибель. По моему, удаление отсюда рушится дом его, похоронив его со всеми домашними подразвалинами. Сказав это и утешив плачущих христиан, он избрал мужа достойного святительского престола. Так поставлен был вместо святого Левки и другой епископ. Взяв с собой двух своих диаконов Евсея и Дионисия и пять учеников, святой Левкий отправился из города на корабельную пристань. Все христиане числом пять тысяч, не считая жены детей с плачем и рыданием, провожали своего епископа. "Зачем восклицали они: "Покидаешь нас, отче, не жалея детей своих?" обернувшись назад и видя плачущих святой левкий сам возмутился духом прослезился и воздел, воздевая в него к небу руки сказал Господи Боже мой Иисусе Христе если есть твоя воля не разлучай меня от этих людей твоих на служение которым ты поставил меня Только что окончил он эту молитву, как с неба раздался голос, услышанный всеми христианами: "Левкий, не пренебрегай повеления Господня, но садись на корабль и отправляйся с миром, куда тебе повелено". "Вы слышите?" обратился святой Левкий к сопровождающим его. "Волю Господню, братия. Итак, знаете, что не по своему желанию расстаюсь я с вами". Простившись со всеми, он вошел в корабль и отправился в путь. В Александрии же, согласно пророчеству святого, внезапно разрушился дом епарха, умертвев вместе с последним и всех находившихся внутри. После 15 дней корабль приплыл в Адрианополь, не фрейкийский, а находящийся в древнем Египте. Здесь святой Левкий пробыл, немного времени, приняв к себе двух просветителей, Леона и Савина. Найдя другой корабль, он сел на него, вручив Условленную плату и приплыв в Гидрунд, где пересел на дауматинский корабль, на котором и достиг Врунтисиопольской области. Выйдя из корабля, Святой Левкий направился к городу со своим клиром. На пути им встретился трибун Армалион с его воинами. Одного из последних Святой Левкий спросил: Кто начальник этого города? Разве вы не слыхали, ответил воин, о великом Антиохе, господине этой страны? Какую же веру исповедует господин твой Антиох? снова задал вопрос святой Левкий. Услышав такой вопрос, трибун и воины со смехом сказали: Разве есть какая-то другая вера и какой-то другой бог, кроме солнца и луны, освещающих вселенную? Не слышат ли уши всех голосовых, и гремящих в облаках? что скорее молнии, исходящие от солнца, что светлее луны, предвещающей своим видеизменением о наступлении переменах погоды. Бедные невежды, сказал со вздохом святой Левкий. До вас еще не достигло божественное просветление, и потому вы не знаете, что солнце и луна создание Божие, и подвене по велению Господа, свершая свое беспрерывное течение. И не следует называть их богами. В них нет ничего божественного, они даже не могут стоять на одном месте, но постоянно движутся, восходят и заходят, закрываются то облаком, то ночной тьмою, и бывают то видимы, то от сокрыты от глаз. И настолько свет их отличен от присущного света, то есть Бога, почитаемого нами, насколько создание отлично от Создателя. Бог наш, создавший лун не... Солнце, луну, небо и землю совсем наполняющим их и есть свет истинный, просвещающий всех в него верующих. Он сотворил сияние солнца и луны, повелевым служить людям, населяющим пол в небесную, солнце до светит днем, а луна ночью. И если бы вы познали невидимый свет Бога нашего, то никогда бы не преклонялись пред видимыми светилами. Какой же это свет, спросил трибун Армалион, о котором ты говоришь, что он не нашим очам. Христос, сын Божий, пояснил святой Левкий, рожденный девою Марией от святого Духа. И рассказал им все о Христе: как он родился, как жил среди людей, как пострадал своей волей, умер, в третий день воскрес, вознесся на небо, Сел одесную Бога Отца, и как он придет судить весь мир, чтобы каждому воздать по делам его. С умилением слушали воины поучение святого Левкия, уверовав в его слова как в истину, они пали перед ним на землю, говоря: "Молим тебя, Отче, соделай нас учениками вечной жизни". Он после соглашения крестил их. Число новообращённых было шестьдесят семь мужей. Сопровождаемый именем и клиром святой Левкий вошел в город. Так положено было начало просвещению в рунте Киопаля светом Христового учения. Князь Антиох, узнав, что трибун Армалион уверовал во Христа, вместе со своими воинами призвал его к себе и спросил: "Правда ли то, что я слышу о тебе, Армалион, будто ты с подчиненными тебе воинами сделался христианином?" Армалион молчал. Тогда Антиох с гневом сказал: "Почему ты не отвечаешь мне? Разве тебе, спросил трибун, необходимо, нужно гневаться на меня за то, что я теперь христианин? Я спрашиваю тебя, возразил Антиох, без всякого гнева, скажи нам, кто тебя научил христианской вере? Мы все знали тебя за человека мудрого в наших учениях, который доселе отвергал христианство, а теперь удивляемся, каким путем ты превратился в христианина?" До сих пор, отвечал Армалион, я был слеп и блуждал в все несмертной, и ныне, просвещенной благодетелю любожией, я прозрел и пребываю в надежде вечной жизни. Какая это жизнь вечная, о которой ты говоришь? спросил Антиох. Если хочешь, можешь познать ее, — предложил трибун. Если действительно ты покажешь нам ее, — рассуждал Антиок, то, конечно, хочу видеть и разуметь. Впрочем, я не думаю, что есть иная жизнь, кроме настоящей, и не верю, что существует иной свет и бог, кроме солнца и луны. Солнце и луна, сказал Армалион, не боги, но создания Божие, утвержденное Господом на небе, не с той целью, чтобы привлекать кого-либо на служение себе, но затем, чтобы служить освещая землю разумному созданию, то есть человеку живущему на земле. С удивлением выслушал Антиоха эти слова трибуна и спросил его: "Кто тебя научил такой мудрости?" "Меня просветил", сказал он, "один александриец по имени Левкий, недавно сюда пришедший". В это время святой Левкий, находясь за городом на месте зрелищ против западных ворот в Ронтисиополя, Он учил здесь народ вере Христовой, крестьян приступающих Господу Иисусу. а Отецв послал за ним с честью, прося его прийти к нему. Увидев архиерея Божия, он сказал ему: "Если хочешь, чтобы мы уверовали в проповедуемого тобой о тобою Бога, то умоли его послать на нашу землю дождь, которого мы не видим вот уже два года". От бездождья земля наша иссохла и утратила прежнее плодородие. Почему народ пребывает в скудости и нужде? Святой Левкий созвал свой клирт, и всех новокрещенных христиан сотворил общее усердное моление Господу Богу. И тот час небо покрылось облаками, из коих полился обильный дождь, напоивший всю землю той страны. Тогда уверовал во Христа весь город во главе с Антиохом. Так что крестилось 27 тысяч человек, и все славили Христа Бога нашего. Построили средь города церковь во имя Пресвятой Богородицы и Преснодевой Марии. Другой же храм во имя Иоанна Крестителя поставили на том месте, где был крещен народ. Так покрестился весь Вруньтиси Ополь светом святой веры. Уча, утверждая вере веренного испечённых святойлев кий сильно разболелся и по откровению Божьему узнал, что болезнь его смертельна. Призвав к себе Антиоха, он завещал ему предать погребению его тела на том месте, где пристал к земле их корабль. Затем, воздев руки, он сотворил молитву о своей пастве, преподал всем последнее благословение и прощальный привет с пожеланием мира. После чего представился к Господу оплакиваемый всем городом Взяв честное тело святого Антиох перенес его с подобающими почестями на место, где святой прибыв из Александрии и вышел на землю из корабля. Создав здесь церковь во имя святого Левкия, Антиох положил в ней честные мощи угодника Божия. И многие чудеса совершались от гроба его во славу Отца и Сына и Святого Духа, Бога в Троице славимого. Ему же от сей Тваря хвала, благодарение и поклонение вовеки.